Трек 12. Время действия: 2 июля, начало 9. Место действия: кабинет Сэнхёна. Сидим, друг на друга глядим. Корона и менеджер Ким с одной стороны стала, и я один с другой его стороны, посередине. Итак, веско произносит Сэнхён, сделав перед этим паузу и окинув взглядом присутствующих. Начнём. Жизнь стала быстрая, и обстановка меняется порою чуть ли не мгновенно. Для всех желающих не отставать от жизни, требуется держать руку на её пульсе и учиться быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства. Обстоятельства в нашей жизни изменились. Вы все знаете, Сэн Хён делает паузу и ещё раз обводит всех взглядом, что два дня назад Юнми была мною уволена за неподобающее поведение и нарушение условий своего контракта, который она обязалась выполнять. Ее необдуманные эмоциональные действия нанесли агентству ущерб, как материальный, так и репутационный. Но, повторюсь, обстоятельства изменились, и сегодня у агентства есть возможность выйти из ситуации с минимальными потерями для всех, а возможно и без них. Сэнхён снова делает паузу, смотря как слушатели реагируют на его слова. Слушатели почтительно внимают. «Я имел телефонный разговор с представителями японской стороны, организующими ваш промоушен в Японии», – продолжает он. «К моему удивлению, они не отказались от вашего участия в своих галоконцертах, а также от вашего запланированного участия в телевизионных шоу и музыкальных программах». Сэн внимательно смотрит на участниц группы «Корона». «Поэтому», – говорит он, обращаясь к девушкам, – «я отменяю свое решение об увольнении Юнми. Девочки взволнованно вздыхают и выдыхают, бросая на меня быстрые взгляды. «Делаю так потому», – говорит им Сэн – «что я помню, что вам обещал. Возможно, поступая таким образом, я отчасти потеряю свое лицо в ваших глазах. Но, как уже говорил каждая из вас, – «За столько лет совместной работы я считаю вас членами своей семьи, ради благополучия которых можно и потерпеть имиджевые потери. Главное, чтобы у вас было все хорошо». Сэнхён вновь делает паузу, в которой девочки снова вздыхают, но уже благодарна. «Поэтому вы все едете в Японию, как это было запланировано», – говорит Сэнхён, обводя их взглядом. «И работаете так, чтобы показать лучшее, на что вы способны». Я рассчитываю на то, что после вашего возвращения ваш удачный промоушен поднимет вас в корейском рейтинге. А возможно, на что я хочу сильно надеяться, принесет вам новые контракты на продвижение в Японии. Вот главная причина принятого мною решения на возвращение Юнми в группу. К сожалению, Юнми не прошла той школы подготовки, которую прошли вы все в прошлом. Скорее всего, именно по этой причине она не до конца ощущает себя членом семьи фэн-энтетеймент. Чувствует себя обособленно от остального коллектива и совершает поступки, больше присущие личности, ориентированные в первую очередь на себя, а не на свою команду. Коллектив, сам Сэн а также менеджер Ким смотрят на меня. В глазах осуждение. Не, ну я, конечно, понимаю, что шеф должен время от времени нести подчинённым какую-то пургу, но... «Господин Санхён?» – спрашиваю я, переведя взгляд с окружающих лиц на главу агентства. «Извините, а у вашего секретаря нет ещё минералки? А то тут как-то душно, и от этого я теряю нить разговора». Шеф с неудовольствием смотрит на меня пару секунд, потом тыкает клавишу вызова секретаря. «Принеси ещё бутылку минералки», – приказывает он. «Холодной». Я благодарно киваю. Пока секретарь несёт воду, все присутствующие разглядывают меня. Неодобрительно. Ну да, я не сто баксов, чтобы всем нравиться. Но я действительно пить хочу. Хоть после возлияния поправлять здоровье холодной газировкой не рекомендуется, но сушняк просто душит. Не, определённо водка тут не той системы. Мутит меня чего то Секретарь приносит воду. Я с благодарностью выпиваю стаканчик. «Теперь ты способна улавливать нить разговора?» С лёгким сарказмом спрашивает шеф после того, как я ставлю стакан на стол. «Вполне», – отвечаю я и благодарю. «Спасибо, Сабаним!» «Юнми много плакала эти два дня», – с тем же лёгким сарказмом в голосе говорит Сэнхён, объясняя присутствующим моё состояние. «Теперь у неё сильное обезвоживание организма». «Ага». Кивая, поддакиваю я шефу, при этом стараясь дышать куда-то в бок, а не на другую сторону стола. Очень сильная. В глазах у некоторых, сидящих напротив меня, появляется сочувствие. Не у всех, но вот у Суньон его видно. И у Барам. Наивные. «Сюнми мы уже обговорили детали её возвращения», – продолжает объяснять Сенхён текущий расклад короне. «Она работает с вами промоушен в Японии». А после я выведу ее из группы, так как она не сможет совмещать службу в армии и работу айдолом. «Так ее и правда призвали в армию?» – не выдержав, восклицает Барам. «Все гораздо хуже, Сан-Б», отвечаю ей я и снова берусь за бутылку с минералкой. «Меня мобилизовали! Это за гранью разума!» Наливаю воду в стакан. «Народ смотрит на процесс», – обдумывая мои слова. Буду воевать до победного конца. Может, меня даже наградят. С горечью произношу я и, махнув стакан, заканчиваю, морщась от пузырьков газа в носу. Посмертно. Барам, приоткрыв рот и округлив глаза, смотрит на меня. Хочу успеть закончить тебе композицию, говорю ей я и, с усилием проглотив неожиданно поднявшуюся в моём пищеводе минералку, добавляю. Будешь меня вспоминать добрым словом и красивой песней. Народ смотрит на меня во все глаза. «Юнми», – строго произносит Цинхюн, – «не стоит так переживать. Это всего-навсего призыв в армию, а не похороны». «Не призыв, а мобилизация, Сабаним», – уточняю я. «А мобилизация – это и есть похороны. Никто не узнает, где могилка моя», – шмыгаю носом, изображая слезу. «Юнми, ты чего опять начинаешь?» – строго спрашивает меня шеф. «Ничего». Пожимаю я плечами в ответ. «Просто очень жалко себя, Сабаним. Вот как представлю, как мои белые косточки растащат по кустам всякие кумиху так прямо так жалко себя становится, так жалко, что просто слов нет, Сабаним». В кабинете и так до этого никто не орал, даже шепотом не говорил. А теперь вообще тишина наступила. Поэтому внезапно заоравший вызов селекторного телефона на столе у Санхёна заставил всех вздрогнуть. «Да!» Ткнув пальцем в кнопку на нём, очень недовольный отзывается шеф. «Господин президент, к вам звонок от главного менеджера Кихо. Говорит, что это очень срочно». «Соединяй», – отдаёт распоряжение секретарию президент и, сняв с телефона трубку, прикладывает её к уху. «Это точно?» – спустя пару секунд спрашивает он, поздоровавшись с Кихо и выслушав, что тот ему сказал. «Хорошо, я понял», – получив ответ, говорит он и обещает. Буду разбираться, как это могло случиться. Спасибо, Кихо. Сэнхён кладёт трубку и, подняв голову, пристально смотрит на меня. что там опять случилось?» Борясь с приступом тошноты, думаю я. «Чёрт, чё ж мутить-то так?» «Действительно, не надо было пить эту минералку. Вообще, не надо было сюда ехать, надо было дома остаться. Очередная новость в быстро изменяющемся мире», – произносит шеф, – видимо, устав меня разглядывать и переводя взгляд на моих сНб Мне только что сообщили, что Американская Академия Звукозаписи впервые в своей истории номинировала на премию Грэмми кореянку. Зовут эту кореянку Пак юнми «Кого? Меня?» Девчонки дружно ахают. Я даже пытаюсь сообразить, с чего это вдруг такое счастье подвалило. Вспоминаю, что еще в Кирин директор говорил – Что я буду автоматически номинирован, как автор хита, попавшего в билборд. Похоже, ноги награждения растут оттуда. Такое событие, а мне так хреново. Поздравляю, говорит мне Сэн Просто удивительно, как у тебя получается выскальзывать в самый последний момент из-под крыши. Жаль, что это событие не произошло несколькими днями раньше. Не было бы всего этого... Шеф подыскивает слова, чтобы описать этого. А девчонки удивлённо смотрят то на него, то на меня, пытаясь понять, шутка это или нет. Но ты опять поставила всех в сложное положение. Так и не найдя слов, переходит к следующей мысли Санхён. СБС только что запретил промоушен твоей группы. А теперь ты, первая кореянка, номинированная на Грэми И как они теперь будут выглядеть? Как идиоты, послушавшие советов других идиотов, Говорю я, борясь с очередным приступом тошноты. Девочки опять яхают слабыми голосами, но уже испуганно. «Меня мало волнует Сабаним, как они будут выглядеть», честно признаюсь я. «Вполне возможно, что все подумают, что у них царит такой же маразм, как в Министерстве иностранных дел, но это их проблемы. Сабаним, лучше скажите, в каких категориях меня номинировали?» «Пока не знаю». Недовольно смотря на меня, отвечает президент и обещает. «Сейчас Кихо выяснит». «Я могу быстро посмотреть, господин президент!» Подняв руку, энергично вызывается Кьюри. «Через телефон!» «Смотри!» – кивнув дает ей разрешение Сан Хён. Кьюри моментом достает из сумочки свой телефон и начинает тыкать в него пальцем. Джихён и Ин Джон, сидящие рядом с ней, придвигаются ближе, заглядывая в экран. «Я же начинаю дышать носом!» Вспомнив, что это якобы помогает при тошноте. «Вот!» – довольно восклицает Кюри, найдя нужный сайт и тут же растерянно произносит. «Только тут всё по-английски». «Чего было тогда ввязываться с помощью?» – недовольно, думаю я, раз не понимаешь, что там написано. Перед начальством выпендрится. «Там должна быть кнопочка, перевести на корейский!» – приходит на помощь Кюри Инджон, ближе наклоняя голову к телефону. «Нету!» Растерянно отвечает Кюри, смотря в экран. «Юнми, переведи!» Найдя решение, требует Сэнгхён. «Чуть что, сразу Юнми!» Недовольно, думаю я, поднимаясь на ноги и видя, как Кюри передает свой телефон, сидящий с краю Инджон. «Везде без меня не обойтись». От смены положения тела в пространстве у меня внезапно возникает головокружение. Качнувшись, но удержав равновесие, я иду в обход стола к Инджону при этом старательно и глубоко дыша ртом. Однако это не помогает. В момент, когда я достигаю цели своего путешествия, минералка внутри меня решает, что окончательно засиделась, и ей пора проветриться. Желудок, идя навстречу пожеланиям гости сжимается в комок, подкатывая горлу и мощным усилием исторгает своё содержимое наружу. Прямо на Инджон. а Вискин Джон, виски сидящий за ней Кюри, которая тоже досталась. А! Вытаращенные в изумлении глаза Сынхёна. А! Ой, как же мне плохо. Я сейчас умру. Живот ещё раз скручивает тело спазмом, но в нём уже ничего нет, блевать нечем. С трудом делаю шаг в сторону от стола и весь в липком поту, без сил опускаюсь на пол. Всё, я умер. Несколько позже, агентство FAN Entertainment. Из приемной Сэн Хёна пулями друг за другом вылетают Ин Джон, Кюри и Джи и, распространяя вокруг себя запах рвоты, мчатся в туалет. Затем появляется менеджер Ким, держа на руках безвольно обвисшее тело Юнми. За Кимом идет злой Сэн Хён. Сзади за президентом испуганные Барам, Сон Йон и Хё Мин. Увидев процессию... Ждавший в коридоре охранник юнми Ми встаёт со стула и делает шаг навстречу. «Что случилось?» – встревоженно спрашивает он. «Узнала, что её номинировали на Грэмми», – с недовольной гримасой отвечает ему Сэн Хён. «Потеряла сознание от избытка чувств. Нужно отвезти её в больницу, промыть желудок». «Желудок?» – удивляется охранник. «Да, желудок», – категорическим тоном отвечает ему президент агентства. «И чем быстрее, тем лучше». В таких случаях это помогает, я знаю. Менеджер Ким. Поворачивается он к своему наемному работнику. Вы будете сопровождать ее в больницу. Проследите, чтобы с Юнми было все в порядке. «Хорошо, господин президент», – соглашаясь, кивает в ответ тот. «Я все сделаю, не беспокойтесь».